Глава 11. С чего начинается философия? Философия начинается у тех, конечно, кто приступает к ней как должно и от порога с осознания своего бессилия и несостоятельности в необходимых вопросах. В самом деле, мы приходим, не имея никакого от природы понятия о прямоугольном треугольнике или о четверти тона или полутоне, но всему этому Нас обучает то или иное преподаваемое искусство, и поэтому не знающие всего этого и не мнят, что знают. А кто приходит, не имея врожденного понятия о благе и зле, о прекрасном и постыдном, о подобающем и неподобающем, о счастье, о должном и надлежащем, о том, что следует делать и о том, чего не следует делать? Поэтому все мы пользуемся этими словами и пытаемся применять эти общие понятия к частным случаям. Он прекрасно поступил. Как следовало. Никак следовало. Его постигло несчастье. Ему выпало счастье. Он несправедлив. Он справедлив. Кто из нас щадит эти слова? Кто из нас откладывает пользование ими до того, как научится этому? Как это делают со словами, касающимися линий или тонов, не знающие? а причина в том, что мы приходим как бы уже обученные природой кое-чему в этих вопросах, исходя из чего мы и мнимое знание к этому прибавили. «Да почему, — говорит, — я не знаю прекрасного и постыдного? Разве я не имею понятия об этом?» «Имеешь». «Разве не применяю его к частным случаям?» «Применяешь». «Так разве неправильно применяю?» Здесь весь вопрос и мнимое знание здесь возникает. Ведь, исходя из этих признаваемых вещей, люди приходят к разногласию вследствие несоответственного применения. Так что, если б только обладали они еще и этим, вдобавок ко всему тому, что мешало бы им быть совершенными? Ну а вот, поскольку ты думаешь, что ты и соответственно применяешь общие понятия к частным случаям, скажи мне, откуда ты берешь это? — Потому что мне кажется так. А вот кому-то это не кажется так, и он тоже мнит, что применяет их правильно. Или не мнит? Мнит. Так возможно ли, чтобы вы, имея о чем-то противоречивое мнение, оба применяли общие понятия соответственно? Невозможно. Так можешь ли ты указать нам что-то для более правильного применения их выше того, что тебе кажется так? А разве сумасшедший делает что-нибудь иное, чем то, что ему кажется правильным? Значит, и для него достаточно этого критерия? Недостаточно. Так обратись к чему-то выше того, что кажется так. Что это такое? Вот с чего начинается философия. Осознание противоречия у людей друг с другом, искание того, от чего возникает это противоречие, осуждение и недоверие по отношению к тому, что просто кажется так, но какое-то доискивание относительно того, что кажется так, правильно ли кажется так, и нахождение некой мерки, как в том, что касается тяжести, мы нашли весы, как в том, что касается прямых и кривых линий, плотничий шнур. Разве с этого начинается философия? Все правильно, что кажется так всем. И как это возможно, чтобы противоречивое было правильно? Так значит, не все. но то, что кажется так нам? Почему скорее, чем то, что сирийцам? Почему скорее, чем то, что египтянам? Почему скорее, чем то, что мне представляется так, или то, что такому-то? Ничуть не скорее. Одно из часто употребляемых выражений у эпиктета «это же выражение, ничуть не скорее» один из основных тезисов скептицизма, в смысле «не более это, чем то». То есть одно не более правильно, чем другое. Следовательно, того, что кажется так каждому, недостаточно для того, чтобы было так. Ведь и в том, что касается тяжести или размеров, мы не довольствуемся простой видимостью, но нашли в том и другом некие мерки. Ну а здесь никакой не существует мерки выше того, что кажется так. и как это возможно, чтобы было неисповедимым и ненаходимым самое необходимое у людей? Существует, значит. Тогда почему нам не искать и отыскивать ее, и отыскав, впредь неукоснительно пользоваться ею, без нее даже пальцем не двигая? Ведь именно это, думаю, и есть то, что найденное, избавляет от безумия тех, кто в качестве мерила всего пользуется только тем, что кажется так. вследствие чего мы можем впредь, исходя из чего-то известного и тщательно разобранного, пользоваться для частных случаев отчетливыми общими понятиями. Какая сущность подпадает под ту, вопросом о которой мы заняты? Удовольствие. Подведи его под мерку. Брось на весы. Должно ли благо быть чем-то таким, в чем стоит быть смело уверенным и на что стоит полагаться? Должно. Ну а стоит ли быть смело уверенным в чем-то непрочном? Нет. Ну а разве удовольствие — нечто прочное? Нет. Так возьми и отбрось его прочь с весов, и изгони из области благ подальше. А если ты не зорок, и одних весов тебе недостаточно, подавай другие. Стоит ли возноситься от блага? Да. Ну а стоит ли возноситься от приходящего удовольствия, смотри, Как бы ты ни сказал, что стоит, иначе я больше не стану считать тебя даже стоящим весов. Вот так судят о вещах и взвешивают их, когда мерки уже приготовлены. И занятие философией в том заключается, чтобы рассматривать и устанавливать мерки, а уже пользоваться познанными — это дело добродетельного человека. Глава двенадцатая. О ведении беседы. Все то, что следует изучить для умения рассуждать, тщательно разработано нашими, то есть философами стоической школы. Однако в подобающем применении всего этого мы совершенно не подготовлены упражнениями. Дай вот кому хочешь из нас какого-нибудь профана в собеседнике, и он не находит, как обходиться с тем, а немного продвинув человека – Он, как только тот становится ему поперек, уже не может справиться, но в конце концов начинает или бронить, или насмехаться и говорит «это профан, невозможно обходиться с ним». А проводник, когда возьмет кого-нибудь заблудившегося, ведет к нужному пути, а не уходит с насмешками и бранью. И ты покажи ему истину, и увидишь, что он следует ей, а до тех пор, пока не покажешь. Ты не над ним смейся, но скорее осознавай свою несостоятельность. Как же поступал Сократ? Он неизбежно приводил самого собеседника к тому, что тот свидетельствовал в его пользу, а ни в каком другом не нуждался свидетели. Вот потому-то мог он говорить, «Прочие пусть себе здравствуют, а свидетелем мне всегда достаточно возражающего, и я не спрашиваю мнений у прочих, а только у собеседника». Ведь он так ясно устанавливал то, что следует из понятий, что всякий, кто бы то ни был, осознавал противоречие и отступал от него. Радуется ли завидующий? Отнюдь, скорее, огорчается. Способом доказательства от противного он стал продвигать ближнего. Что же, как, по-твоему, зависть есть огорчение по поводу зла? И что это за зависть к злу? Таким образом... Он побудил того сказать, что зависть есть огорчение по поводу блага. Что же, стал бы кто-нибудь завидовать тому, что нисколько не касается его? Отнюдь. И вот так, доведя понятие до полноты и отчетливости, он удалялся. Причем он не говорил «дай мне определение зависти». И после того, как тот давал определение, ты дал неправильное определение, потому что определяющий термин не соответствует определяемому термину. Это научное выражение, и поэтому для профанов несносное и трудно понимаемое от употребления которых мы не в состоянии отказаться, а что касается таких выражений при употреблении которых профан сам следуя своим представлениям был бы в состоянии признать то-то или отвергнуть, то вот посредством их продвинуть его мы никак не в состоянии и вот естественно осознавая эту свою несостоятельность мы воздерживаемся от этого дела. во всяком случае те из нас у кого есть сколько нибудь осмотрительности а многие по необдуманности пустившись в какое нибудь такое дело сами путаются и других путают и в конце концов осыпав друг друга бранью уходят первая же и наиболее отличительной особенностью сократа было никогда не раздражаться в рассуждении никогда не произносить ничего бранного ничего оскорбительного но терпимо относиться к бронящим и полагать конец спору. Если хотите узнать, сколько у него в этом было умения, прочитайте пир ксенофонта и увидите, сколько споров он разрешил. Поэтому, естественно, и у поэтов в величайшую похвалу сказано «Тотчас же ссоре и ярой конец положить он умеет». Так что же? Не очень теперь безопасно это дело, и особенно в Риме, ведь им Ясно, не в углу придется заниматься, а обратившись к какому-нибудь лицу консульского звания, может быть, богачу, спросить его, «Можешь ли ты сказать мне такой-то, поручил ли ты своих лошадей кому-то?» «Да, конечно». «Случайному ли и не следующему в уходе за лошадьми?» «Отнюдь». «Ну а поручил ли ты золото или серебро, или одежду кому-то?» «И все это тоже не случайному». «А свое тело ты уже подумал в вере чьей-то заботе?» «Как же нет!» «Тоже, разумеется, следующего в искусстве обучения о борьбе, в искусстве врачевания?» «Совершенно верно!» «Может быть здесь правильнее искусство умащивания, точнее массажа, поскольку это слово употреблено в сочетании с искусством врачевания». У эпиктета часто употребляется и слово, которое почти везде переведено как «учитель борьбы». «В Греции...» издавна при гимнастических упражнениях и борьбе натирались оливковым маслом сами или с помощью учителя, тренера. В связи с этим умащиванием развилось и искусство массажа, которое делали те же учителя, откуда таким словом стали называть и учителя борьбы, гимнастики. Это слово употребляется в значении умащиватель, то есть массажист. Кроме того, в медицинском употреблении оно означает массажист, По-видимому, сочетались умащивание и массаж. Но поскольку о теле человека мог заботиться и врач, и учитель борьбы, который делал и массаж, то не совсем ясно, что в каждом случае имеет в виду эпиктет, поэтому оно в этих случаях тоже переведено «учитель борьбы». Это ли все у тебя самое лучшее, или ты и другим чем-то обладаешь, что лучше всего? Что именно имеешь ты в виду? То, что, клянусь Зевсом, пользуется всем этим самым, одобряет все и обдумывает. Не душу ли это имеешь ты в виду? Ты правильно понял. Именно ее-то и имею я в виду. Это, клянусь Зевсом, по-моему, много лучше всего остального, чем я обладаю. Так можешь ли ты сказать, каким образом заботишься ты о душе? Ведь это невероятно, чтобы ты, такой мудрый и почитаемый в городе,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 пока не попал в такое положение. Глава тринадцатая. О беспокойстве. Когда я вижу беспокоящегося человека, я говорю, чего же хочет этот, если бы он не хотел чего-то зависящего от него, от чего бы еще ему беспокоиться. Поэтому и кефарет, когда поет наедине с собой, не беспокоится. А когда выступает в театре, беспокоится, даже если обладает превосходным голосом и прекрасно играет на кефаре. Он ведь хочет не только спеть прекрасно, но и снискать славу, а это уже не зависит от него. Стало быть, где у него есть знания, там смелая уверенность. Приведи, какого хочешь профана, на него он и внимания не обращает. А где он не знает и не приучил себя, там он беспокоится. А что это значит? Он не знает, что такое толпа и что такое похвала толпы. Вот по нете ударять и погибать он научился, а что такое похвала толпы и какое значение имеет она в жизни, он и не знает, и не приучил себя к этому. Стало быть, он неизбежно должен трепетать и бледнеть. Когда я вижу какого-нибудь кефареда в страхе, я, конечно, не могу сказать, что он не кефаред, но что-то другое я могу сказать, и не одно, а многое. И прежде всего я называю его чужеземцем и говорю, этот человек не знает, где он обретается. Столько времени по своем прибытии, проживая здесь, он не знает законов и обычаев этого города, и что можно, и что нельзя. Но он даже не обращался никогда к кому-нибудь сведущему в законах, чтобы тот сообщил и истолковал ему предписание законов. Однако завещание он не пишет, не узнав, как следует писать его. или не обратившись к знающему и не скрепляет печатью закладную или пишет ручательство иначе. А стремлением, избеганием, влечением, намерением, замыслом он пользуется без обращения к следующему в законах. Что значит без обращения к следующему в законах? Он не знает, что хочет того, что не дано, и не хочет того, что неизбежно, и не знает ни своего, ни чужого. А вот если бы он знал, то никогда не испытывал бы препятствий, никогда не испытывал бы помех, не беспокоился бы. Как же иначе? Разве кто-нибудь испытывает страх относительно того, что не есть зло? Нет. Но относительно того, что хоть и есть зло, но от него зависит, чтобы оно не случилось? Отнюдь. Так если не независящее от свободы воли не есть ни благо, ни зло... А все зависящее от свободы воли зависит от нас, и никто не может не отнять у нас этого, не доставить нам то, чего мы не хотим из этого. Где тут еще место беспокойству? Но мы о бренном теле беспокоимся, о бренном имуществе, о том, что решит Цезарь, а о внутреннем — ни о чем. Разве о том, как бы не принять ложного мнения? Нет. Это ведь от меня зависит. Разве о влечении не по природе? И об этом нет. Так вот, когда ты увидишь, что кто-то бледнеет, то как врач по цвету лица говорит, «У этого поражена селезенка, а у этого печень». Так и ты говори, «У этого поражены стремления и избегания, они не имеют свободного выхода, они в состоянии воспаления». «Они не имеют свободного выхода» – это слово имеет и медицинское значение, о телесных выделениях. Ведь ни от чего иного меняется он в цвете, трепещет, лязгает зубами, на корточках ерзает, переминаясь ногами. Поэтому Зенон, при предстоящих встречах с Антигоном, не беспокоился. Антигон II Ганат. Около 319-239 г. до нашей эры царь Македонии. В 306-301 годах он учился у философа Минедема, затем у Зенона, основателя стоической школы в Афинах, до того, как стал царем, которого высоко ценил, всю жизнь старался придерживаться стоических принципов. Ведь ни над чем тем, чем дорожил Зенон, Антигон не имел власти, а на то, над чем имел власть Антигон, Зенон не обращал внимания. А Антигон при предстоящих встречах с Зеноном беспокоился, и естественно. Он ведь хотел быть по нраву Зенону, а это было вне его власти. Зенон же быть по нраву ему не хотел, как и всякий, владеющий каким-то искусством, не владеющему им. «Я тебе прийтись по нраву хочу? За что? Да разве знаешь ты Мерила, по которым человек судит о человеке? Разве потрудился ты познать, что такое добродетельный человек, и что такое порочный, и как получается то и другое? Тогда почему же сам ты недобродетельный?» «Как это, — говорит, — я недобродетельный?» потому что ни один добродетельный человек не сокрушается и не стенает, ни один не охает, ни один не бледнеет и не трепещет, и не говорит, как он примет меня, как он выслушает меня. Рабское ты существо, да как ему будет угодно, так какое же тебе дело до чужого? Но не его ли эта ошибка неправильно принять то, что от тебя? Как же иначе? А возможно ли, чтобы ошибка одного была злом другого? — Нет. — Так что же ты беспокоишься относительно того, что чужое? — Да, но я беспокоюсь о том, как буду говорить с ним я. — Ну а разве нельзя тебе поговорить с ним, как ты хочешь? — но я боюсь, как бы мне не сбиться с толку. — Разве, собираясь писать имя Дион, ты боишься, как бы тебе не сбиться с толку? — Отнюдь. — В чем причина этого? — Не в том ли, что ты приучил себя писать? — Как же иначе? Ну а собираясь читать, не в таком же ли ты был бы в положении? В таком же. В чем причина этого? В том, что всякое искусство обладает некой силой и смелой уверенностью в своей области. Так значит, говорить ты не приучил себя. И к чему другому ты приучал себя в школе? К силогизмам и изменяющимся рассуждениям? Для чего? Не для того ли, чтобы умело разговаривать? а умело не значит ли это уместно, обоснованно, понятно, а также не запинаясь и не испытывая препятствий, а ко всему этому со смелой уверенностью? Да. Так если ты, всадник, выступил на равнину, против пешего, разве ты беспокоишься тут, где ты приучил себя, а тот неприученный? Да, но он имеет власть убить меня. Так говори правду, несчастный, и не бахвалься, не считай себя философом. Знай своих господ, а до тех пор, пока у тебя есть такое слабое место, за которое можно ухватить тебя, ухватить за тело, следуй всякому, кто сильнее тебя. А говорить приучал себя Сократ, кто так разговаривал с тиранами, с судьями, в тюрьме. Говорить приучил себя Диоген, кто так говорил с Александром, с Филиппом, с пиратами, с тем, который купил его. Филипп II. Царь Македонии. 359-336 годы до нашей эры. Александр Македонский, сын Филиппа, царь Македонии. 336-323 годы до нашей эры. Оставь все это тем, кто приучил себя, у кого есть смелая уверенность. А ты ступай к своим делам и не расставайся с ними никогда. Подесять в углу, плети силлогизмы и предлагай их другому. В тебе не виден муж, правитель города. Глава четырнадцатая. С Насоном. Насон – личность неизвестная. Это пришедший к эпиктету римлянин с сыном, с которым беседует эпиктет в этой главе. Отождествление его с Юлием Насоном в письмах пления младшего неубедительно, если сопоставить все данные, прямые и косвенные, о том и другом, которые можно извлечь из этих источников. Пришел однажды какой-то римлянин с сыном и послушал одно чтение на занятиях. «Вот, — сказал тому он, — таков способ обучения!» И умолк. А в ответ на пожелание того узнать последующее он сказал, «Присутствовать при обучении всякому искусству утомительно для профана и не сведущего в нем». «Конечно, все производимое искусствами сразу обнаруживает свою пользу, для которой произведено». и в большинстве своем обладает также чем-то привлекательным и приятным. И в самом деле, присутствовать и следить за тем, как сапожник учится какой-нибудь, не доставляет удовольствия, а обувь – вещь полезная, и просто посмотреть на нее не неприятно. И при учении плотника очутиться крайне скучно для профана, а дело его показывает пользу его искусства. Но гораздо лучше увидишь что это в музыкальном искусстве, ведь если ты будешь присутствовать при обучаемом ему, эта наука покажется тебе самой неприятной из всех, однако слушать, производимое музыкальным искусством, профанам приятно и доставляет удовольствие. И здесь дело занимающегося философией мы представляем себе в общем состоянии в том, что следует привести свою волю в лад со всем происходящим, так чтобы и все происходящее происходило не вопреки нашей воле, и все непроисходящее не происходило не вопреки нашему желанию. Вследствие этого твердо усвоившие его в стремлении не терпят неуспеха, в избегании не терпят неудачи, без печали, без страха, без смятения проводят жизнь, сообразно с собой соблюдая отношения с обществом, природные и приобретенные, в качестве сына, отца, брата, гражданина, мужа, жены, соседа, спутника, облеченного властью, подвластного. Дело занимающегося философией мы представляем себе в общем состоящим в этом. И вот вслед за этим мы ищем, как осуществить его. Так вот, мы видим, что плотник становится плотником, научившись тому-то, кормчий становится кормчим, научившись тому-то. Так не значит ли, что и здесь вовсе недостаточно желать стать добродетельным человеком, а нужно и научиться тому-то? Так вот мы ищем, чему именно. Философы говорят, что постичь следует прежде всего то, что Бог существует и занят промыслом о Вселенной, и невозможно утаить от Него не только свои дела, но даже мысли или помыслы. Затем то, каковы именно Боги. Ведь каковы бы они ни оказались, человек, чтобы быть угодным и повиноваться им, неизбежно должен стараться по возможности уподобляться им. Если божество честно, и ему быть честным, если свободно, и ему быть свободным, если благодетельно, и ему быть благодетельным, если высокого образа мыслей, и ему быть высокого образа мыслей. Вот так ревностным последователем Бога делать и говори все, что следует из этого. Откуда же следует начать? Если ты снизойдешь, я скажу тебе, что прежде всего тебе следует понимать слова». «Выходит, я сейчас не понимаю слов?» «Не понимаешь. Как же я пользуюсь ими?» «Так, как неучи письменностью, как животина представлениями. Ведь одно дело — пользование, другое дело — понимание. А если ты мнишь, что понимаешь, приведи, какое хочешь слово, и давай проверим себя, понимаем ли мы. Но это тягостно подвергаться испытанию человеку уже пожилому, И как никак отслужившему три похода. Доступ к государственным должностям, магистратурам, квестор, претор, консул для всаднического сословия был обусловлен предварительным прохождением трёх командно-ступеней военной службы, так называемых трех всаднических походов. В такой обычной последовательности: префект когорты, командир подразделения, составлявшего десятую часть легиона, военный трибун, командир легиона, Префект Аллы, командир конницы независимой тактической единицы. Знаю и я. Ведь сейчас ты пришел ко мне, как ни в чем не нуждающийся. Да и в чем мог бы ты представить себя нуждающимся? Ты богат, у тебя есть дети, видать жена, много рабов, Цезарь тебя знает, время у тебя много друзей, ты исполняешь свои обязанности, ты умеешь воздать добром за добро и злом за зло. чего тебе не достает. Так вот, если я покажу тебе, что самого необходимого и самого важного для счастья, и что до сих пор ты заботился скорее обо всем, только не о подобающем, и в довершении, что ты не знаешь ни что такое Бог, ни что такое человек, ни что такое благо, ни что такое зло, то, может быть, это пока касается твоего незнания всего другого терпимо. Но что ты не знаешь самого себя — Как тут сможешь ты стерпеть меня, дать подвергнуть себя испытанию, остаться здесь? Никоим образом. Напротив, ты тотчас же удалишься в негодование. А между тем, какое я тебе причинил зло? Разве только если и зеркало причиняет зло безобразному тем, что показывает его ему таким, какой он есть. Разве только если и врач оскорбляет больного, когда говорит — «Человек, ты думаешь, что у тебя ничего нет, но у тебя лихорадка? Поголодай сегодня, воду пей». И никто не говорит, какое ужасное оскорбление. А если кому-нибудь скажешь, твои стремления в состоянии воспаления, избегания низки, намерения несоответственны, влечения несогласны природе, принятое тобой мнение необдуманно и ложны, он тотчас же уходит и говорит «он оскорбил меня». У нас обстоит примерно так, как на всеобщем празднестве. мелкий скот и быки пригоняются на продажу, а большинство людей приходит кто покупать, а кто продавать. Во время общественных праздников, на которые отовсюду пребывало много народа, устраивались ярмарки. Но немного таких, которые приходят на созерцание празднества. Как это происходит и почему? Кто такие устроившие празднества? И с какой целью? Вот так и здесь, на этом всеобщем празднестве. Одни, как скот, ни о чем больше не хлопочут, кроме корма. Ведь для всех вас, кто занят имуществом, землями, рабами, какими-нибудь должностями, все это есть не что иное, как корм. Но немного среди присутствующих на этом празднестве людей, любящих созерцать. Так что же такое мироздание? Кто управляет им? Никто? И как это возможно, тогда как город или домашнее хозяйство не могут продолжать существование даже кратковременно, без управляющего и заботящегося, чтобы в таком великом и прекрасном устройстве царил при необдуманности и случайности такой строгий порядок? Значит, существует управляющий. Каков он именно и как он управляет? А мы какими именно созданы им и для какого дела? Есть ли между нами и им какая-то связь и отношения, или вовсе нет? Вот чем заняты эти немногие. Стало быть, они посвящают свой досуг одному только этому — ознакомиться с празднеством, прежде чем уйти. И что же? Толпа смеется над ними. Да ведь и там торговцы смеются над зрителями. И если бы Скотт обладал каким-то сознанием, то смеялся бы над теми, кто дорожит чем-то иным, кроме корма. Глава 15. Против тех, кто упрямо держится своих решений. Когда некоторые прослушают эти рассуждения о том, что следует быть твердым, и что свобода воли свободна по природе и не подвластна принуждениям, а все остальное подвластно помехам, подвластно принуждениям, рабское, чужое, то они представляют себе, что следует неукоснительно держаться всякого принятого ими решения. Но прежде всего... следует, чтобы решение было здравым. Конечно, я хочу, чтобы в теле были действенные силы, но как в теле здорового, как в теле атлета. А если ты мне свои действенные силы буйно помешанного станешь показывать и похвалиться ими, то я скажу тебе, человек, поищи себе врачевателя. Это не действенные силы, а иным образом отсутствие действенных сил. Вот нечто подобное и в душе бывает. у тех, кто превратно воспринимает эти рассуждения. Это как и один мой друг, без всякой причины, решил уморить себя голодом. Узнал я об этом, когда он уже третий день воздерживался от пищи. Я пришел к нему и стал спрашивать, что случилось. «Я так решил», — говорит. «Но все же, что именно побудило тебя к этому? Ведь если ты решил правильно, вот мы здесь с тобой, и мы готовы содействовать тебе в том, чтобы ты ушел». А если ты решил неразумно, то перемени свое решение. Принятых решений следует твердо держаться. Что ты, человек? Не всех, но принятых правильно. А то возьми и проникнись уверенностью вот прямо теперь, что сейчас ночь. И если ты так решаешь, не переменяй своего решения, а твердо держись его и говори, что принятых решений следует твердо держаться. Что ты, человек? Не всех». Не хочешь ли ты заложить исходное начало, основание, рассмотреть решение, здравое ли оно или нездравое, и тогда уже возводить на нем здоровую действенную силу, непоколебимость? А если ты заложишь гнилое и шаткое основание, то не следует возводить здание, а чем больше и мощнее поставишь ты на него здание, тем скорее оно обрушится. Без всякой причины уводишь ты от нас из жизни человека, дорогого и близкого, согражданина нашего, и в Великом, и в Малом Граде. Великий Град, Полис, Мироздание. Малый Град, Полис, Город-Государство. Есть крохотное подобие Мироздания. И совершая убийство и губя человека ни в чем не виновного, ты еще говоришь, что принятых решений следует держаться. А если бы тебе как-то вдруг пришло в голову меня убить, то тебе следовало бы твердо держаться принятых решений? ну его хоть и с трудом удалось переубедить. А некоторых из нынешних невозможно переуверить. Так что мне кажется, теперь я знаю, чего прежде не знал, в чем смысл ходячего изречения. Глупца не убедить, не уломать нельзя. Не дай мне Бог, что в друга мне был мудрец глупый. Это предложение имеет размер холи ямба, хромого ямба. По всей видимости, цитата. «Более трудного в обращении нет ничего. Я так решил. Да ведь и сумасшедшие тоже. Но чем тверже они в своих несусветных решениях, тем больше им требуется эллибору, растение морозник или чимерица, которым в древности лечили душевные болезни. По-видимому, применялась чимерица, в корневище которой содержатся ядовитые алкалоиды, протовератрин, нейрин и другие». действующие на нервную систему. Не хочешь ли ты, как полагается больному, позвать врача? Я болен, господин, помоги мне. Посмотри, что мне следует делать. Мое дело повиноваться тебе. Вот так и здесь. Я не знаю, что мне следует делать, и пришел, чтобы научиться. Но нет. О других вещах мне говори. Я решил это. О каких это других вещах? Да что может быть важнее или целесообразнее для тебя, чем убедиться в том, что недостаточно принять решение и не переменять его? Это действенные силы сумасшедших, а не здоровых. Пусть лучше я умру, если ты принудишь меня к этому. Почему, человек? Что случилось? Я так решил. Я спасен, потому что ты не решил убить меня. Денег я не беру. Почему? Я так решил. зная, что ничто не мешает тебе с той же действенной силой, с какой ты сейчас настроен, не брать, когда-нибудь без разумного основания устремиться к тому, чтобы брать, и опять говорить «я так решил», подобно тому, как в больном и страдающем истечении метели истечении устремляется то туда, то сюда. Так и немощной душе неясно, куда наклоняться. А когда к этому клонению и ходу присоединяется и действенная сила — Тогда это зло становится неподдающимся помощи и излечению. Глава 16. Что мы не приучаем себя применять на деле мнение о благе и зле? Где благо? В свободе воли. Где зло? В свободе воли. Где то, что ни то, ни другое? В зависящем от свободы воли. Что же? Помнит ли кто-нибудь из нас вне школы об этих рассуждениях? Приучает ли себя кто-нибудь наедине с собой таким образом отвечать вещам, как при этих вопросах? День ли? Да. А что, ночь ли? Нет. А что, четно ли число звезд? Не могу сказать. Когда перед тобой оказываются деньги, приучил ли ты себя давать им должный ответ не благо. Упражнялся ли ты на деле в таких ответах, или только в ответах на софизмы. Так что же ты удивляешься, если там, где ты приучил себя, ты стал сильнее, а там, где не занимаешься приучением себя, остаешься тем же? В самом деле, почему оратор, зная, что написал прекрасно, что выучил наизусть написанное, притом придавая голосу приятность, все же еще беспокоится? Потому что он недовольствуется тем, что приучил себя к этому. Чего же он хочет? Похвалы присутствующих. Значит, что касается своего умения, то в приучении себя к нему он упражнялся на деле, а что касается похвалы и порицания, не упражнялся на деле. Да и когда слышал он от кого-нибудь, что такое похвала, что такое порицание, какова природа того и другого, каких именно похвал следует добиваться или каких именно порицаний следует не навлекать. А когда занимался он приучением себя к этому в соответствии с этими рассуждениями, Так что же ты еще удивляешься, если там, где он научился, он отличается от остальных, а там, где он не приучил себя, он такой же, как и толпа? Это как кефарет. Он умеет играть на кефаре, поет прекрасно, хитон до пят с прямыми складками на нем прекрасно, и все же, выступая, он трепещет. Ведь то все он знает, а что такое толпа, крик и насмешка толпы, он не знает. Но даже что такое само беспокойство, он не знает, наше ли оно дело или чужое, можно ли прекратить его или нельзя. Поэтому, если его похвалят, он уходит надутый. А если он осмеян, вот жалкий пузырь этот прокололся и опал. Нечто подобное бывает и с нами. Чем дорожим мы? Тем, что относится к внешнему миру. Чем серьезно заняты мы? Тем, что относится к внешнему миру. и мы еще недоумеваем, как это мы страшимся или как это мы беспокоимся. Что же может быть, когда мы что-то предстоящее считаем злом? Мы не можем не страшиться, мы не можем не беспокоиться, и мы еще говорим «Господи Боже, как бы мне не беспокоиться?» «Глупец! Разве нет у тебя рук? Разве не сделал их тебе Бог? Сиди теперь и молись, чтобы у тебя не текли сопли». лучше высморкнись и не вини. Что же, здесь он тебе ничего не дал? Разве не дал он тебе стойкости? Не дал тебе величия духа? Не дал мужества? С такими руками ты еще ищешь кого-то, кто высморкал бы тебе нос. Но мы и не приучаем себя ко всему этому, и не обращаем внимания на все это. В самом деле, дайте мне хоть одного, кому важно, как сделать то-то, кто обращает внимание... Не на достижение того-то, а на само свое действие. Кто при прогуливании обращает внимание на само свое действие? Кто при обдумывании обращает внимание на само обдумывание, а не на достижение того, что он обдумывает? И вот если ему удастся достичь этого, он возносится и говорит, «Как же мы прекрасно обдумали! Не говорил я тебе, брат, что если мы что-то продумаем, невозможно, чтобы вышло не так». А если обернется иначе, несчастный паник не находит даже, что сказать о получившемся. Кто из нас ради этого обращался к прорицателю? Кто из нас ночевал в святилище по поводу действия? Кто? Здесь имеется в виду так называемая инкубация. В святилищах Асклепия больные проводили ночь, ложась спать на шкуре принесенного в жертву животного, чтобы получить во сне предсказание божества, указание способа лечения для исцеления. Путем такой инкубации также вопрошали оракулов в святилищах героев и прорицателей. «Хоть одного мне дайте, чтобы я увидел того, кого уже давно ищу, поистине благородного и одаренного. Молодого ли, старого ли, дайте. Так что же мы еще удивляемся, если в предметах мы опытны, а в действиях низки, неблагопристойны, ничтожны, малодушны, невыносливы». целиком несчастные твари. Ведь это не неважно для нас, и мы не приучаем себя к этому. А если бы мы не смерти или изгнания страшились, но самого страха, то приучали бы себя не впадать в то, что представляется нам злом. Но в действительности, в школе мы ретивы и речисты, и если попадется вопросишка о чем-нибудь таком, мы гораздо последовательно разобрать его, а вытащи нас на применение этого на деле – и ты найдешь несчастных, потерпевших кораблекрушения. Возник представление приводящее в смятение, и ты узнаешь, к чему мы приучали себя и для чего мы упражнялись. И вот, не приучая себя к этому, мы постоянно все больше накапливаем всяких страхов, да еще вдобавок в своем воображении преувеличиваем их. Вот я, например. Когда я, плавя на корабле, склонюсь над пучиной или оглянусь на морской простор и уже не вижу земли, то теряю самообладание, воображая себе, будто мне придется выпить все это море целиком, если я потерплю кораблекрушение, и мне в голову не приходит, что мне достаточно трех кружек. Что же приводит меня в смятение? Море? Нет, мнение. Опять-таки, когда бывает землетрясение, я воображаю себе, будто город вот сейчас обрушится на меня. Да разве недостаточно маленького камешка, чтобы он вышиб мне мозги? Так что же именно угнетает и лишает самообладания нас? Да что иное, как не мнение. В самом деле, когда кто-то уезжает, расстается с близкими, друзьями, местами, с пребыванием с ними, что иное угнетает его, как не мнение. Дети вот, когда начинают плакать от того, что кормилица чуточку отлучилась, получив лепешечку, сразу забываются. Так ты хочешь, чтобы и мы были наподобие детей? Нет, клянусь Зевсом, я считаю, что на нас такое воздействие не лепешечка должна оказывать, но правильное мнение. А в чем они заключаются? В том, чтобы человек, целыми днями приучая себя к этому, не испытывал привязанности ни к чему чужому, ни к другу, ни к месту, ни к гимнасиям, и даже к своему телу, а памятовал о законе и имел его перед глазами. А что это за закон? Закон Бога. Своё — сохранять, на чужое не притязать, пользоваться тем, что даётся, не жаждать того, что не даётся, а когда отнимается что-то, отдавать легко и тут же с благодарностью за всё время пользования этим, если не хочешь плакать по кормилице и маме. В самом деле, какая разница, в чём он слабее и от чего он зависит? Чем ты сильнее того, кто плачет из-за девчонки, если ты сокрушаешься из-за какого-то там гимнасия, каких-то там портиков, каких-то там юношей и тому подобного времяпрепровождения. Другой тут сокрушается от того, что не пить ему уже воду из источника дирки. Да разве Марциева вода хуже воды из источника дирки? Марциев-Акведук – один из многих, в Риме, проведенный в 140 году до нашей эры Квинтом Марцием-Рексом, считающийся техническим и архитектурным шедевром, Сохранились значительные остатки его. Сама Марциева вода по своим качествам считалась в Риме самой лучшей, как и сейчас, и была предназначена только для питья. Источник Дирки на южной окраине Фив, главного города биотии в Средней Греции, из которого вытекала речка, проходившая через Фивы. Прозрачная вода этого источника славилась своим превосходным качеством, как и сейчас, и чудодейственными свойствами. Через фивы проходила и речка Йемен, тоже снабжавшая фивы водой. «Но я привык к той!» И к этой опять-таки привыкнешь. И вот если и к ней станешь испытывать привязанность, и по ней опять-таки плачь, да попытайся сочинить стих наподобие Эврипидовского «Нерона, термы, те и воду Марциеву». Вот так рождается трагедия – когда глупыми людьми завладевают сами по себе телесные вещи. Когда же увижу я опять Афины и Акрополь? Несчастный, разве тебе недостаточно всего того, что ты видишь каждый день? Можешь ли ты увидеть что-нибудь лучше или величественнее солнца, луны, звезд, всей земли, моря? А если ты действительно понимаешь управителя Вселенной и повсюду носишь его в себе, неужели ты еще тоскуешь, по каким-то там камням и нарядной скале. То есть Афинский Акрополь с великолепными мраморными сооружениями и статуями. Ну, а когда тебе уже придется оставить само солнце и луну, что ты станешь делать? Сядешь и будешь плакать, как дети? Что же ты в школе делал? Что слушал? Чему учился? Что ты писался философом? тогда как вправе был писаться так, как в действительности. Я прошел кое-какое вводное обучение и прочитал кое-что из Хрисипа, а что касается философа, то я даже порога того не переступил. Да и куда мне до этого дела, до которого Сократу было, так принявшему смерть, так прожившему жизнь, до которого Диогену было? Мыслишь ли ты, кого-нибудь из них плачущим или досадующим, от того, что ему не придется видеть такого-то и такую-то, Не придется уже быть в Афинах или в Каринфе? А может так статься, что придется уже быть в Сузах или в Экбатанах? Сузы – столица Элама, на территории современного Ирана. С середины VI века до нашей эры Зимняя резиденция персидских царей. Экбатаны – греческая передача медийского «Хамадан», столица Мидии, на территории Ирана. С середины VI века до нашей эры Летняя резиденция персидских царей. Неужели тот, кто может уйти, когда хочет спира и больше не участвовать в игре, огорчается, оставаясь? Разве не остается он как при игре до тех пор, пока это его увлекает? Такой, конечно, выдержал бы какое бы то ни было изгнание навсегда или смертное изгнание, если бы был приговорен к этому. Не хочешь ли ты уже быть отнятым от груди, как дети – и приняться за пищу потверже, и не плакать по мамам и кормилицам по причитаниям старух. «Но если я расстанусь с ними, то огорчу их?» «Ты огорчишь их?» «Отнюдь не ты, а именно то, что огорчает и тебя. Мнение. Что же ты можешь сделать? Устрани его. А что касается их мнения, то если они поступят правильно, они устранят его сами, иначе стенать они будут по своей вине». «Человек, стань уже, как это говорится, отчаянно храбрым за благоденствие, за свободу, за величие Духа. Подними, наконец, голову, как избавившийся от рабства. Смело обрати взоры к Богу и скажи, «Распоряжайся мной отныне, как ты хочешь. Я единомыслен с тобой, единосущен с тобой. Я не уклоняюсь ни от чего, что тебе угодно. Веди, куда хочешь. Облики, во что хочешь». Хочешь, чтобы я занимал должности, жил частным человеком, оставался на месте, отправлялся в изгнание, был бедным, был богатым? Я во всем этом буду оправдателем тебе перед людьми. Я покажу, какова природа всего этого. Но нет. Сиди в... И жди свою маму, пока она накормит тебя. Это выражение по рукописному чтению буквально значит «в череве коровы». Но что оно означает, неизвестно. Может быть, колыбель, люлька? Если бы Геракл сидел со своими домашними, кем бы он был? Эврисфеем, а не Гераклом. Но ну, а сколько он в своих хождениях по всему свету обрел близких, друзей? Но ничего дороже Бога. Поэтому уверовали в то, что он сын Зевса, и он действительно был им. Это ему, стало быть, повинуясь, ходил он по свету, очищая землю от несправедливости и беззакония. Но ты не Геракл, и не можешь очищать землю от чужих зол, и даже не Тесей, чтобы очистить от них Аттику. Очисть от своих. Вот отсюда, из мыслей устрани. Вместо прокруста — искирона, печаль, страх, жажду, зависть, злорадство, сребролюбие, изнеженность. невоздержанность <звы> Прокруст — злодей ваттики, который убивал пойманных им путников, растягивая их на длинном ложе или обрубая неумещавшиеся части на коротком. Скирон — разбойник из злодей ваттики, который грабил путников, затем сталкивал их в море на съедение чудовищной черепахи. Тесей — оттический герой, сын афинского царя Агея. Устанавливая порядок ваттики — совершил ряд подвигов, очищая Аттику от чудовища-злодеев. К числу этих подвигов относятся и расправа Тесея с Прокрустом и с Скироном. А все это невозможно устранить иначе, как к одному Богу обращая свои взоры, к Нему одному испытывая привязанность, Его повелением посвятив себя. Но если ты хочешь чего-то иного, то с оханьями и стенаниями будешь следовать тому, кто сильнее тебя, благоденствие ища всегда вовне и никогда не обретая его. Ты ведь ищешь его там, где его нет, вместо того, чтобы искать там, где оно есть. Глава 17. Как следует применять общее понятие к частным случаям? В чем состоит первое дело занимающегося философией? отбросить прочь мнимое знание, невероятно ведь, чтобы кто-нибудь начал учиться тому, в чем он мнит себя знающим. Так вот все мы в кривь и в кость, толкуя о том, что следует делать и чего не следует делать, о благе и зле, о прекрасном и постыдном, приходим к философам, к тому же хваляя, порицая, виняй жалуясь, судя и рядя занятия прекрасные и постыдные. А зачем приходим мы к философам? Научиться тому, в чем мы не мним себя знающими. А что это? Правило. Ведь тому, о чем толкуют философы, мы хотим научиться потому, что все это искусно и тонко, а другие для того, чтобы от всего этого обрести. Так вот, смешно думать, что кто-нибудь, желая научиться одному, научится другому, или стало быть, что кто-нибудь будет совершенствоваться... в том, чему не учится. А в заблуждение вводит многих именно то, что ввело в заблуждение и оратора Теопомпа, который вменяет Платону в вину желание, чтобы всему давалось определение. Теопомп – греческий оратор, ученик Исократа и историк IV века до нашей эры От его речей и исторических трудов сохранились только фрагменты. В специальном сочинении он выступил с резкими нападками против Платона, Оно тоже не сохранилось. Теопомп родился около 378-376 годов до нашей эры Платон умер в 347 году до нашей эры В древности Теопомпа, как историка, упрекали за его резкие нападки против очень многих. Что же он говорит? Разве никто из нас до тебя не говорил о благе или о справедливом? или мы, не понимая, что все это означает, произносим бессмысленные и пустые звуки? Да кто тебе говорит-то о помп, что мы не имели обо всем этом природных понятий и общих понятий? Но невозможно применять общие понятия к соответствующим частным случаям, не разобрав их до отчетливости и не рассмотрев само то, какой именно тот или иной частный случай следует подводить под каждое из них. В самом деле... говорит такое и врачам, да кто из нас не говорил о здоровом и болезненном до того, как Гиппократ родился? Или это пустые звуки мы издаем? Ведь мы имеем какое-то и о здоровом общее понятие, но применить его мы не умеем. Поэтому один говорит «воздержись от еды», а другой говорит «дай еду». Один говорит «сделай кровопускание», а другой говорит «поставь банки». В чем причина этого? В чем же ином, как не в том, что он не умеет правильно применить общее понятие о здоровом к частным случаям? Так обстоит и здесь, в том, что касается жизни. О благе и зле, о полезном и неполезном, кто из нас не толкует? В самом деле, кто из нас не имеет общих понятий обо всем этом? Так разве разобранными до отчетливости и полноты? «Покажи это! Как я покажу?» «Примени их правильно к частным случаям». Вот, например, определение Платон подводит под общее понятие о полезном, а ты – под общее понятие о бесполезном. Так возможно ли, чтобы вы оба были правы? Как это может быть? А к такому частному случаю, как богатство, разве кто-то один не применяет общее понятие о благе, а другой нет? А к такому, как удовольствие, а к такому, как здоровье, И вообще, если все мы толкующие об этих названиях имеем не пустое знание о каждом из них и не нуждаемся ни в какой заботе относительно разбора общих понятий, то почему мы расходимся? Почему воюем? Почему порицаем друг друга? Да к чему мне сейчас выставлять противоречия друг с другом и поминать о нем? Вот сам ты, если ты правильно применяешь общее понятие, почему не благоденствуешь? Почему испытываешь препятствия? Оставим пока что в стороне второй вопрос, относительно влечений и искусного обращения с надлежащим в них. Оставим в стороне и третий, относительно согласий. «Уступаю тебе все это». Остановимся на первом. Он дает почти ощутимое доказательство неправильного применения общих понятий. «Сейчас ты хочешь возможного и для себя возможного?» «Так почему же ты испытываешь препятствия?» «Почему не благоденствуешь?» Сейчас ты не избегаешь неизбежного. Так почему же ты терпишь неудачу в том или ином? Почему ты несчастен? Почему, когда ты хочешь того-то, не получается то, и когда не хочешь того-то, получается то? Это ведь величайшее доказательство неблагоденствия и злополучия. Хочу того-то, и не получается то. Да какое существо несчастнее меня? Не хочу того-то, и получается то. «Да какое существо несчастнее меня!» Именно этого не выдержав, Медея дошла до убийства своих детей. Правда, в этом она проявила могучий дух. Она ведь имела должное представление о том, что такое то, что кому-то не удается то, чего он хочет. Но так я накажу моего обидчика и оскорбителя. И что толку от того, что ему будет так худо? Как же получится? «Убиваю я детей», но я и себя тем самым накажу. Да что мне до того?» Это сбилось с пути душа, обладающая мощной силой. Она ведь не знала, где находится это «делать то, что мы хотим», что это не извне следует брать, и не положение вещей изменяя применительно к себе. Не желай мужа, и ничто из того, что ты желаешь, не получается. Не желай, чтобы он во что бы то ни стало, жил с тобой». Не желай оставаться в коринфе Словом, не желай ничего иного, кроме того, что Бог желает. Кто тогда помешает тебе, кто принудит тебя? Не более, чем Зевса. Когда у тебя такой предводитель и единое с ним желание и стремления что ты страшишься еще? Как бы тебе не потерпеть неуспеха? Предоставь свое стремление и избегание бедности и богатству – Будешь терпеть неуспех, будешь терпеть неудачу, а здоровью, должностям, почестям, отечеству, друзьям, детям, словом, чему бы то ни было, зависящему от свободы воли, будешь несчастен. Но предоставь их Зевсу, остальным богам, верим, пусть они правят ими, пусть их стремлением и избеганиям следуют твои. Тогда где тут еще будешь ты неблагоденствовать?» А если ты завидуешь, невыносливый ты человек, и жалеешь, и ревнуешь, и трепещешь, и ни одного дня не пропускаешь, чтобы не плакаться и себе, и богам, тогда что еще ты говоришь, что получил образование? Какое образование, человек? То, что ты силогизма прошел, изменяющее рассуждение. Не хочешь ли ты разучиться, если возможно, всему этому и начать с самого начала, осознавая, что до сих пор ты даже не приступал к этому делу, и впредь, начав отсюда, возводить все последующее. Как ничто не будет, если ты не хочешь, а если хочешь, ничто не не будет. Дайте мне хоть одного молодого человека с этим намерением, пришедшего в школу, в этом деле ставшего атлетом и говорящего, по мне, все прочее пусть себе здравствует, а мне достаточно, если я смогу наконец проводить жизнь не под властным препятствием и не под властным печалем, поднять голову перед вещами свободным человеком, обращать взоры к небу другом Бога, не страшась ничего того, что может случиться. Пусть кто-нибудь из вас покажет себя таким, чтобы я сказал «Вступай, юноша, в свое! Тебе суждено украсить философию, эти достояния твои, эти книги твои, эти рассуждения для тебя». Затем, когда он усердными трудами осилит этот вопрос – Пусть опять придет ко мне и скажет, «Я хочу быть неподверженным страстям и невозмутимым, но хочу и как благочестивый, философ, заботливый, знать, каково надлежащее мне по отношению к богам, каково по отношению к родителям, каково по отношению к братьям, каково по отношению к отечеству, каково по отношению к чужеземцам». Приступай ко второму вопросу. «Он тоже твой». Я уже и второй вопрос освоил. Теперь я хотел бы быть твердым и непоколебимым. И не только тогда, когда бодрствую, но и когда сплю, когда опьянею, когда нападет умопомрачение. Человек, ты бог, намерения у тебя великие. Но нет. Я хочу узнать, что говорит Хрисип в своих сочинениях о лжеце. Лжец — парадокс, приписываемый Эвбулиду IV век до нашей эры философу Мегарской школы. Эвбулит из Милета был учеником Эвклида из Мегар около 450-380 -го годов до нашей н.э., основателя Мегарской школы. Это не математик Эвклид. Был знаменит своими парадоксами. Варианты лжеца сводятся к следующему. Когда человек говорит, что он лжет, лжет ли он или говорит правду? Хрисип написал много сочинений на эту тему. Не повесится ли тебе вместе с этим намерением, несчастный? И какая тебе польза будет? Ты прочтешь все, и все так же будешь сокрушаться. Ты будешь говорить об этом другим, и все так же будешь трепетать. Вот так и вы. Хочешь, прочитаю тебе, брат, и ты мне. Изумительно человек пишешь. Да, ты великолепно слогом ксенофонта, ты слогом Платона». «Ты слогом антисфена!» После этого, подробно рассказав друг другу сны, вы опять возвращаетесь к тому же. Таким же образом стремитесь, таким же образом избегаете, подобным же образом влечетесь, намереваетесь, ставите перед собой цели, о том же молите, тем же серьезно заняты. После этого вы и не ищете того, кто делал бы вам напоминание но тяготитесь, если слышите их. «После этого, вы говорите, бессердечный старик, когда я уезжал, он не заплакал и не сказал, в какое идешь ты попасть обстоятельства, дитя. Если ты уцелеешь, я зажгу светильники». В этом выражается сердечность. «Великим для тебя благом будет, если ты, вот такой, уцелеешь и достойным светильников. Ты в самом деле должен быть бессмертен и не подвластен недугам». «Так вот». Отбросив прочь именно это мнимое знание, о чем и говорю я, заключающееся в том, что мы думаем, будто знаем что-то полезное, должны мы приступать к разуму, как подходим мы к геометрии, как к музыке. А иначе мы и не приблизимся к совершенствованию, даже если пройдем все введения и сочинения Хрисиппа вместе с таковыми Антипатра и Орхидема. Антипатр и Старса Выдающийся философ стоек II века до нашей эры, ученик Диогена Вавилонского. Учеником Антипатра и Диогена Вавилонского был Панетий, основатель средней Стои, глава школы в Афинах после Антипатра, со 129 года до нашей эры. Современник академика Корниада, с которым он полемизировал, защищая учение стоии от его нападок. Глава 18. Как следует бороться с представлениями? Всякое устойчивое внутреннее состояние и всякая способность поддерживается и усиливается соответственными делами. Способность ходить – хождением. Способность бегать – беганием. Если хочешь быть умелым в чтении – читай. Если в писании – пиши. А если ты 30 дней подряд не будешь читать, но будешь делать что-то другое, тогда узнаешь, что из этого получается».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 что не только это с тобой случилось зло, но что ты и устойчивое внутреннее состояние это усилил, как бы подбросил в огонь хворосту. Когда ты не устоишь перед кем-то по части любовной связи, ни одно это поражение считай, но что ты и дал пищу своей невоздержности, усилил ее. Невозможно ведь, чтобы от соответственных дел не появлялись и одни устойчивые внутренние состояния и способности, не существовавшие прежде, и не усиливались и укреплялись другие. Так, несомненно, и возникают нравственные недуги, говорят философы. В самом деле, когда ты раз возжаждешь серебра, то если будет применен разум для осознания этого зла, вот и жажда эта подавлена, и верховная часть души наша восстановлена в своем первоначальном состоянии. А если ты не применишь никакого средства для лечения, она уже не возвращается в свое прежнее состояние, но вновь, раздразненная соответственным представлением, быстрее, чем прежде, привязалась к этой жажде. И если это происходит постоянно, она в конце концов становится мозолистой, и этот нравственный недуг позволяет утвердиться сребролюбию. Ведь когда у человека пройдет приступ лихорадки, он находится не в таком же состоянии, как до лихорадки, если только он не излечился совсем. Примерно так обстоит, И со страстями души. От них на ней остаются некие следы ссадины и если кто не сведет их хорошенько, то вновь пораженный бичом по ним же он уже не садины получает, а язвы. Так вот если ты хочешь не быть гневливым, не давай пищу этому своему устойчивому внутреннему состоянию, не подбрасывая ему ничего способствующего его усилению. В первый день,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 Три месяца. Но я был внимателен, когда случалось что-то, могущее раздразнить печаль. Знай, что это у тебя идет прекрасно. Сегодня, увидев красавца или красавицу, я не сказал себе, если бы можно было поспать с ней, и блажен муж ее. Ведь сказавший «это блажен» тоже прелюбодей. И я не рисую в своем воображении картину за картиной, как она появляется, как раздевается, как ложится ко мне в постель. Я глажу себя по макушке и говорю, «Хорошо, Эпиктет, ты решил мудрёный софизмик, гораздо мудрёнее господствующего». Слово «софизм» употреблено здесь и ниже «алжеце и покоящимся» в смысле трудноразрешимой задачи, поскольку это не софизмы в обычном смысле. В литературе обычно называют их парадоксами, а также апареями, антиномиями, саритами. А если, даже когда бабенка желает, кивает, посылает ко мне, и даже когда дотрагивается и приближается вплотную, я воздержусь и одержу над этим победу, то это я решил уже софизм выше лжеца, выше покоящегося. Этим и гордиться стоит, а не выдвиганием господствующего. Как же добиться этого? Захоти прийтись, наконец, по нраву самому себе, захоти явить себя прекрасным Богу. Возжажди стать чистым, с чистым собой и с Богом. Затем, когда у тебя возникает какое-нибудь представление такое, Платон вот говорит, «Обратись к искупительным жертвоприношениям Зевсу, обратись с мольбой о защите к святилищам богов, отвращающих бедствия. Достаточно даже, если ты, удалившись к общению с добродетельными людьми, «Придашься этому, исследуя путем сопоставления с кем-нибудь, будь то из живущих, будь то из умерших». Слова «когда», «бедствие» и «удалившись людьми» – почти точная цитата из «Законов Платона», где речь идет относительно закона о святотатстве. «Пойди к Сократу и посмотри, вот он лежит вместе с Алкивиадом, и посмеивается над его цветущей красотой. По размысли, какую же победу изведал он, одержанную над самим собой, какую победу на Олимпийских играх, которым по счету стал он после Геракла. По одной из версий, Геракл считался основателем Олимпийских игр и первым победителем. Так что, клянусь богами, это его должны по справедливости почтительно приветствовать, «Здравствуй, необычайный!» А не этих гнилых кулачных бойцов, всеборцев и им подобных гладиаторов. Необычайный. Парадоксос. Парадоксальный, то есть неожиданный. Название, присваивавшееся выдающимся победителям, атлетам, а также актерам и музыкантам. Первоначальным названием, считают, что оно появилось в римское время, то есть приблизительно с начала первого века нашей эры, было «Експерт». Неожиданный победитель, которая употреблялась и впоследствии, но реже. Противопоставив все это, ты одержишь победу над тем представлением, не повлечен будешь им. А прежде всего смотри, чтобы ты не был схвачен стремительностью его, но скажи «погоди немного», «представление», «дай посмотрю, кто ты и о чем», «дай проверю, одобрит ли тебя». И затем не позволяй, чтобы оно, рисуя в твоем воображении картину за картиной, уводило все дальше, иначе оно завладеет тобой и поведет куда захочет. Но лучше призови вместо него какое-нибудь другое, прекрасное и благородное представление, а это грязное — отбрось. И если ты привыкнешь так упражняться, то увидишь, какими у тебя становятся плечи, какими жилы, какими действенные силы. а сейчас только рассужденьица, и больше ничего. Тот, поистине упражняющийся на деле, кто упражняет себя против таких представлений. Держись, несчастный, смотри, чтобы ты не был схвачен ими. Велика эта борьба, божественное это дело, за царскую власть, за свободу, за благоденствие, за невозмутимость. о Боге, помни, к Нему взывай о помощи и защите, как взывают к диаскурамм, во время бури, плывущие на кораблях. Диаскуры – сыновья Зевса, Кастор и Полидевк – братья-близнецы. От союза Леды, жены спартанского царя Тиндара, и Зевса, родились Полидевк и Елена, а от союза Леды и Тиндара, в ту же ночь, родились Кастор и Клитомнестра. После смерти Кастора братья проводили День среди богов, День в подземном мире. Диаскуры были божествами-покровителями многих сторон жизни, особенно покровителями мореплавателей. Да какая буря страшнее, чем вызываемая представлениями, имеющими силу и способными смести разум. Да сама буря, что есть иное, как непредставление. Право же, отбрось прочь страх смерти и подавай сколько хочешь громов и молний, тогда ты узнаешь, какая тишь и гладь в верховной части души. А если ты раз потерпишь поражение и скажешь, что в следующий раз одержишь победу, потом опять то же самое. знаешь что ты дойдешь наконец до такого дурного и бессильного состояния, что даже не будешь задумываться впоследствии над тем, что ошибаешься, но даже начнешь находить оправдание этому. И тогда ты подтвердишь истинность слов Гесиода. Дело, кто любит откладывать, с бедами борется вечно.